«Ох, прошу прощения. Мои извинения, простите, что заставил вас ждать». Таким вот странным образом заизвинялся перед ней невысокий, полноватый врач. На вид ему было слегка за 30, волосы над блестящим лбом были аккуратно зачесаны на косой пробор, а на носу красовались очки в толстой оправе. Асуна поспешно встала и отвесила глубокий поклон. «Все нормально, ничего. Это моя вина, что так внезапно явилась. Так что я вполне могу подождать». Нет-нет, я во второй половине дня не на дежурстве, так что вы выбрали удачное время. Вы Асуна Юки-сан, да? Врач прищурил глаза с чуть набрягшими веками и склонил голову на бок. Да, моя фамилия Юки. Я Курахаси, главный по лечению Конна-Сан. Не ожидал, что вы придете к нам сюда. Конна Сан? А ее полное имя Юки Конна. Пишется как хлопок и время года. Я ее зову Юки Кун. Она много рассказывала о вас, Юки-сан. Ох, простите, вырвалась нечаянно, как раз из-за Юки-кун. «Ничего, ничего, зовите меня Асуна». Асуна улыбнулась, и доктор Курахаси смущенно улыбнулся в ответ, после чего указал правой рукой на лифт. «Здесь мы нормально не поговорим. Давайте поднимемся в верхний холл». Асуна проследовала вслед за доктором в холл и села напротив него. Сквозь большое стеклянное окно был виден двор больницы и окружающая зелень. Народу в холле практически не было, слышался лишь шорох кондиционеров. Асуна задумалась, какое из своих сомнений ей высказать в первую очередь. Однако доктор Курахаси нарушил молчание первым. «Асуна-сан, вы познакомились с Юки-кун в Виар-мире, верно? Это она рассказала вам про больницу». «А, нет, не она». «О, тогда это просто потрясающе, что вам удалось отыскать это место». Ну, вообще-то, Юки-кун сказала как-то, что сюда может прийти женщина по имени Асуна Юки и попросила встретить вас у регистратуры. Я тогда очень удивился и спросил, не рассказала ли она вам о больнице. Но она ответила, что нет. Я тогда сказал, что вы просто не сможете узнать об этом месте. Однако, вот мне позвонили из регистратуры, И это был настоящий шок. «Это Юки-сан, она говорила обо мне, доктор?» Переспросила Асуна, и доктор энергично закивал. «Конечно. Последние несколько дней, всякий раз, как мы с ней разговаривали, она всё время рассказывала про Асуну-сан. Однако Юки-кун всякий раз после этого начинала плакать. Вообще-то она не из тех детей, что показывает свою слабость». «А, ну, ну почему?» Она говорила, что хочет с вами подружиться больше, но не может. Что хочет еще с вами встречаться, но не может. Не то чтобы я не понимал ее чувств. При этих словах на лице доктора Курахаси появилось выражение муки. Асана сделала глубокий вдох и решилась спросить. «Мне и Юки-сан, и ее друзья то же самое сказали, когда они со мной попрощались в VR-мире. Почему? Почему вот это «мы не можем больше встречаться»?» Страх, который заполз в Асуну ещё тогда, когда она прочла название больницы, продолжал разрастаться. Отчаянно, пытаясь побороть тревогу, она всем телом подалась вперёд. Доктор Курахаси какое-то мгновение сидел точно в столбнике. Потом он опустил взгляд на руки, сложенные вместе на поверхности столика, и спокойным тоном произнёс. «Что ж, давайте я начну объяснение с медикубойда. Асуна-сан, вы ведь тоже пользуетесь амусферой, да?» «А... да...» Молодой врач кивнул, потом поднял глаза и произнес нечто совершенно неожиданное. Возможно, не стоит говорить эти слова вам, но я всегда считал, что это очень прискорбно. То, что технология полного погружения изначально использовалась для развлечения. А? Разработку этой технологии следует финансировать государство для медицинских целей. В таком случае нынешнее состояние сохранится еще на 1-2 года. Столь резкое изменение направления разговора показалось асуне странным. Доктор поднял палец и продолжил. «Подумайте сами. Виртуальное окружение, которое дает амусфера, может быть очень полезным для медицины. Скажем, это устройство стало бы настоящим спасением для людей с дефектами зрения и слуха». Тем, у кого внутренние повреждения мозга, к сожалению, помочь невозможно, но если заболевание затрагивает глазные яблоки или даже зрительный нерв, то с помощью амусферы изображение можно посылать непосредственно в мозг. То же самое и со слухом. Даже те, кто всю жизнь не знали, что такое свет или звук, могут с помощью этого устройства взаимодействовать с реальным окружением. Слушая полную энтузиазма речь доктора Курахаси, Асуна могла лишь кивать. Огромная область применимости амусферы в этой области не была новостью. Когда-нибудь устройство станет меньше в размерах, и тогда с помощью особой конфигурации линз слепые люди смогут жить в точности так же, как видящие. Полезно и то, что амусфера не только передает сигналы, но и умеет отключать чувствительность. Доктор щелкнул пальцем по шее. Электромагнитный импульс, посланный сюда, временно останавливает работу мышц. Иными словами, эффект аналогичный параличу всего тела. Возьмем, к примеру, анестезию. Если ей пользоваться, существует риск. Маленький, но не нулевой. Если мы при операциях будем пользоваться амусферой, мы сможем избежать анестезии. Я так думаю. Асуна уже была полностью поглощена тем, что говорил доктор. Она кивнула, но тут же заметила кое-что. Это, конечно, смахивало на попытку похвастаться перед специалистом, но все равно она высказала свое мнение. Но это же не получится, верно? Амусфера может только свести к минимуму чувство боли при погружении Скайпеля в тело. По-моему, и амусфера, и даже машина первого поколения нейрошлем — «Такого не смогут. Даже если заблокировать продолговатый мозг, нервы внутри тела все равно активны, и спинномозговые рефлексы будут работать. Правильно?» «Да, правильно». Сперва глаза доктора Курахаси округлились от удивления, но он тут же закивал, словно асуна попала в яблочко. «Все так и есть». Амусфера посылает импульсы слишком малой мощности, и в ней стоит энергосберегающий процессор, а это может создать проблемы со скоростью обработки данных. Этого хватает для погружения в VR-мир, но для воспроизведения реального мира, так называемой дополнительной реальности, ее характеристик недостаточно. Поэтому государство и финансировало разработку первого устройства медицинского назначения на технологии полного погружения – Медику Бойт. Медику... По-видимому, этот термин появился в результате слияния слов медицина и кубойт. Асуна покатала этот термин во рту. Доктор тем временем улыбнулся и продолжил объяснение. Это просто название из двух сцепленных слов. Самое важное здесь то, что у него больше выходная мощность, чем у амусферы, и в несколько раз больше плотность сенсоров, а выше мощность процессора. Кроме того, он интегрирован в койку и работает не только с головой, но и со спинным мозгом пациента. Это похоже на белый ящик. Если его удастся использовать вместе с другим больничным оборудованием, это приведет к революции в медицине. Большинство операций не будет требовать анестезии, и можно будет говорить с пациентами в запертом состоянии. В запертом Это состояние известно как синдром запертого человека. При этом мыслительные процессы идут нормально, но тело полностью лишено способности двигаться. И пациент не может выражать свои мысли. С помощью медикубойда возможно подсоединиться непосредственно к его мозгу. И даже если тело лишено подвижности, человек может вернуться в общество через VR-мир. Понятно. Короче говоря, в отличие от атмосферы, которая используется только для VR-игр, это... «Машина мечты» в полном смысле этого слова, да? Произнеся эти слова, Асуна невольно кивнула. Однако доктор Курахасик, говоривший мечтательным тоном, сразу закрыл рот. Похоже, слова Асуны вернули его с небес на землю. Его лицо помрачнело, он снял очки, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Потом он потряс головой и улыбнулся немного печальной улыбкой. Эх, это на самом деле машина мечты. Однако, у любой машины есть свои пределы. Самое важное из предполагаемых областей применения медикубойна – Terminal Care. Terminal Care? Асуна словно попугай повторила английское выражение, которого никогда раньше не встречала. Доктор еле слышно пояснил. На японском это «лечение обреченных больных». Асуну точно ледяной водой окатили. Она распахнула глаза, не в силах вымолвить ни слова. Доктор Курахаси надел очки обратно и успокаивающим тоном произнес – «Возможно, вы сочтете, что лучше нам на этом остановиться. Никто не будет вас винить, если вы примете такое решение. И Юки-кун, и ее друзья, все они думают о вас». Однако Асуна не колебалась. Какую бы правду ей не предстояло услышать, она хотела встретить ее лицом к лицу. Она была уверена, что должна это сделать. Подняв голову, Асуна отчетливо проговорила. «Нет, пожалуйста, продолжайте. Пожалуйста. Я же пришла сюда именно ради этого». Вот как. Доктор Курахаси вновь улыбнулся и веско кивнул. Юки-кун сказала, что если Асуна-сан захочет, чтобы я рассказал ей все. Палата Юки-кун на самом верхнем этаже центрального блока. Это довольно далеко, так что давайте продолжим разговор по пути. Доктор вышел из холла и направился к лифтам. Асуна шла за ним, и в голове у нее крутилось одно и то же слово. «Терминальный». Значение этого слова яснее ясного. Однако Асуна отторгала собственные мысли. Этого просто не может быть. Даже если бы ей пришлось прямо сказать, что она думает, врачу вовсе незачем было использовать столь прямой термин. Неоспоримо лишь одно. Правда, ждет ее впереди. И Асуне придется ее принять. Юки верила, что Асуна сможет. Именно поэтому она и позволила ей проникнуть в свою реальность. В фае центрального блока рядком выстроились три лифта. На двери самого правого была табличка Только для персонала. Доктор провел по панели рядом с лифтом карточкой, висящей у него на шее, и, издав спокойное «бип», дверь правого лифта скользнула в сторону. Доктор и Асуна вошли в белую кабину, и лифт начал подниматься, беззвучно и настолько мягко, что даже ускорения не чувствовалось. А «Вы слышали такой термин? Период окна?» Неожиданно спросил доктор Курахаси, и Асуна принялась рыться в памяти. «Что-то припоминаю». На уроках здоровья про это рассказывали. Это имеет какое-то отношение к инфекциям, да? Да. Скажем, если есть подозрение, что человек заражен тем или иным вирусом, у него берут кровь на анализ. Есть несколько методов анализа. Тест на антиген проверяет кровь на наличие антител к вирусу, а более чувствительный надтест тест ищет ДНК или РНК вируса. Однако даже надтестом тестом вирус невозможно обнаружить в течение примерно 10 дней после заражения. Этот временной интервал И называется периодом окна Договорив фразу, доктор замолчал Асуна ощутила легкое уменьшение веса После чего лифт остановился, и дверь, динкнув, открылась. Верхний 12 этаж был, похоже, закрыт для посторонних. Во всяком случае, когда Асуна и доктор вышли из лифта, прямо перед ними оказалась еще одна большая решетчатая дверь. Доктор вновь приложил свою карту к сенсору возле двери, и раздался тихий электронный звук. Металлическая решетка опустилась, доктор жестом руки пригласил Асуну пройти через дверь, и девушка быстро шагнула вперед. В отличие от них, нижних этажей, здесь, похоже, совсем не было окон. Коридор с гладкими белыми панельными стенами шел вперед. Еще два коридора расходились влево и вправо. Доктор Курахаси свернул налево. Неприветливый, хоть и теплый и хорошо освещенный, коридор все продолжался и продолжался. Время от времени Асуна и доктор проходили мимо медсестер. Никакие посторонние звуки сюда не проникали. Из-за этого периода окна должно быть и произошло несчастье. Уронил доктор спокойным тоном. Перелитая донорская кровь оказалась заражена. Конечно, шансы, что так выйдет, были очень малы. Заражение при переливании крови происходит раз на 100 тысяч случаев. Однако понизить эту вероятность до нуля современная медицина не в силах. Он вздохнул. В этом вздохе Асуна различила тень гнева и беспомощности. Юки Кун родилась в мае 2011 года. Из-за дистоции пришлось сделать кесарево сечение. Тогда... мы сейчас точно не знаем, что произошло, но имела место большая кровопотеря, поэтому было сделано экстренное переливание крови. К несчастью, перелитая кровь оказалась заражена. Асуна была не в силах выговорить ни слова. Доктор Курахаси кинул на нее быстрый взгляд, потом опустил глаза и продолжил... Мы до сих пор не можем понять, как именно это произошло. Однако, похоже, Юки-кун была инфицирована с момента своего рождения. Отец был инфицирован в течение того же месяца. Инфекцию обнаружили в сентябре, когда мать сдала анализ крови. К тому времени вся семья. Доктор тяжело вздохнул и остановился. Справа от них была дверь, рядом с которой на стене висела табличка с надписью «Прибор для особых измерений. Комната 1». Доктор взял свою карту и провел в щели возле двери. Раздалось пип, и дверь с легким шумом отъехала в сторону. Чувствуя, как что-то больно сдавило сердце, Асуна прошла следом за доктором. За дверью оказалась длинная и странно узкая комната. В стене прямо напротив была дверь, похожая на ту, через которую они только что прошли. В правой части комнаты располагалась сложная приборная панель. А в левой стене было большое застекленное окно, но стекло было черным, так что ничего не разглядишь. Дальше стерильная комната с контролируемой атмосферой. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что туда мы войти не сможем. Произнеся эти слова, доктор Курахаси подошел к черному окну и повозился с панелью под ним. С тихим шорохом окно просветлело и затем стало полностью прозрачным, показав то, что за ним. «Маленькая комната». Нет, на самом деле довольно большая Просто ее заполняло множество каких-то аппаратов Высокие и низкие Простые на вид квадратные и сложные формы Из-за всего этого Асуне понадобилось немало времени Чтобы увидеть в середине комнаты кровать Прижавшись к стеклу лицом Асуна уставилась на кровать Там лежало, словно спало, маленькая тельца Белое одеяло покрывало его по грудь И Асуна видела тощие плечи Картина выглядела очень уныло К шее и плечам присосалось множество шлангов, идущих от машин по соседству. Лица лежащего в постели человека было не видно, поскольку голова была почти полностью закрыта белым кубическим предметом. На стороне куба, обращенной к Асуне, располагался дисплей, на котором мигали и плясали разноцветные значки. Над дисплеем простым шрифтом значилось «Медику Бойт». «Юки!» – дрожащим голосом пробормотала Асуна. Наконец-то она была здесь, совсем близко от Юки в реальном мире Однако последние несколько метров были отделены толстым стеклом, преодолеть которое она не могла, как бы ни старалась Стоя спиной к доктору, Асуна выдавила «Скажите, чем именно больна Юки?» Ответ прозвучал лаконично, но тяжко Синдром приобретенного иммунодефицита спит.